Ронни. На этот раз получилось еще хуже. Простое имя умерло, так и не сорвавшись с губ. А закашлялся, пытаясь избавиться от сильнейшего першения в горле. Не ори так, неожиданно раздалось прямо у него над ухом, иначе рискуешь задохнуться. Делион вздрогнул от неожиданности и обернулся. Изо всех сил напряг зрение, пытаясь разглядеть что-нибудь во влажном сумраке. И облегченно выдохнул, увидев совсем рядом товарища. «Куда ты пропал?» — с некоторой претензией спросил он. «Я чуть шею не сломал, пытаясь догнать тебя на лестнице». «Вообще-то ты едва не снес меня по дороге», — Рони пожал плечами. «Так мчался». что мне ничего не оставалось, как самому побежать вниз. Вряд ли мы бы разминулись на лестнице. Мог бы крикнуть, — обескураженно протянул Далеон. Я кричал. Рони криво усмехнулся, после чего испытал массу непередаваемых ощущений. Кажется, туману не нравится, когда шумят. Старший огоньчий посмотрел на магический огонек, послушно замерший около плеча имперца. Его свет был не способен справиться с серой мглой, поэтому казалось, будто около мага на фоне сумрака расплывается неаккуратная светлая клякса. Затем Делион перевел взгляд на неяркое пятнышко, за которым он так настойчиво гнался. Непонятный светлячок послушно маячил неподалеку, словно дожидаясь, когда гончая закончит разговор и опять последует за ним. — Если это не огонь Рони, то что тогда? — Я думал, что следую за тобой, — медленно протянул Далеон, — потому что передо мной светил этот шар. — Не понимаю. — Какой шар? Рони насторожился и завертел головой, оглядываясь. Я ничего не вижу. Как не видишь? искренне удивился Долион. Имперец сейчас смотрел как раз в ту сторону, где сквозь туман пробивалось тусклое свечение. Прямо перед тобой. Занятно, процедил Рони, щурясь и пытаясь понять, о чем говорит старшая гончая. «Очень занятно. Но я в самом деле ничего не вижу. Почему?» Здраво рассудив, что вопрос имперца является риторическим, да ли он лишь пожал плечами? «Вот что!» — приняв какое-то решение, распорядился Рони «Следуй за этим шаром. Только осторожнее. А ты?» «А я отправлюсь сразу за тобой». Имперец с негромким шорохом обнажил меч. «Все равно я не понимаю, куда идти. Заодно прикрою твою спину». Далеон с сомнением хмыкнул. «Странно это как-то. Уж не собирается ли Рони использовать его в качестве своеобразного щита?» Невольное опасение мелькнуло и сразу же пропало. Неяркий золотистый свет манил к себе. Чем дольше Далеон стоял на одном месте, тем тяжелее ему было совладать с собой. Ноги сами просились вперед. Светлячок притягивал все сильнее и сильнее. Хотелось наконец-то поймать его, прижать к груди и погладить. «Наверное, он очень приятный на ощупь, вполне возможно пушистый и теплый, как крошечный зверек. Иначе почему так хочется смотреть и смотреть на него, не отводя глаз?»